Правда, в русской истории почти не было примера, чтобы верховная власть находилась в руках женщины, кроме одной разве княгини Ольги, мудро управлявшей государством после смерти мужа. Но зато в истории Византии, хорошо известной Софии таких примеров можно было найти немало, и, и они являлись в глазах честолюбивой царевны нравственным оправданием ее домогательств Верховной власти. Личные дарования Софьи только облегчали ей осуществление задуманного плана. Условия теремной жизни дали ей огромную опытность и изобретательность во всякого рода интригах, а образование и значительный природный ум помогали ей трезво смотреть на все происходившее вокруг и постигать связь и причины событий. Медленно, очень осторожно, но неуклонно пошла Софья к намеченной цели, искусно подготавливая все средства к достижению власти. Уже в первые годы царствования Федора Алексеевича Софья, сначала очень робко, под предлогом ухода и присмотра за больным братом, присутствует на всех деловых приемах и совещаниях во дворце внимательно прислушиваясь ко всему, что говорится, близкими государевыми советниками у изголовья больного царя. Так, с течением времени, она постигает весь ход управления и начинает разбираться в наиболее сложных вопросах политической жизни страны. Для дальнейших шагов на пути к задуманной цели – Софье нужны были верные союзники и преданные друзья. К концу царствования Федора она находит себе такого друга в лице первого министра царя князя Василия Васильевича Голицына. Пренебрегая строгими правилами придворной жизни, царская сестра вступает в близкие отношения с этим действительно замечательным для своего времени государственным человеком. Он становится для нее не только другом-союзником в общем деле, но и самым близким сердечным другом, дорогим Васенькой, как Софья именует своего возлюбленного в многочисленных письмах. Голицын отвечает царственной подруге полной и искренней взаимностью, хотя имеет жену и детей. Обычно царевну Софью представляют некрасивой, с грубыми чертами лица, женщиной небольшого роста и очень полной. Такое широкое распространенное представление неверно. В действительности, наружность Софьи имела много общего с наружностью ее брата по отцу, Петра Великого. Такой же высокий рост такое же крупное и крепкое телосложение и тот же повелительный пронизывающий взгляд, в котором светился большой ум и сильный упорный характер. Красотой Софья, правда, не отличалась, но зато многим, включая и иностранцев, она казалась очень привлекательной. В конце царствования Фёдора Алексеевича, когда Софья сблизилась с князем Голицыным, Ей было около 24 лет. Среди русских людей конца XVII века, близко стоявших к царскому престолу, избранник Софии князь Голицын был, несомненно, одним из самых выдающихся. Он не только глубже других усвоил западноевропейское образование, или, как тогда говорили, «иноземную мудрость», но и от природы имел широкий и многосторонний ум. У Голицына рождались такие глубокие мысли о государственном устройстве и управлении, что некоторые из них осуществились в русской истории лишь спустя два столетия. Так он мечтал о создании регулярной армии, составлял проекты освобождения крестьян от крепостного права с наделением их землей, думал о широком распространении народного образования.